Глава 31. От злости я готова была выдрать Ксюше все ее блестящие локоны. Это нужно быть такой тупой, что слить всю информацию моей маме. «Это твоя мать?» Ксюша вопросительно посмотрела на меня. «А тебе какое дело?» Я недовольно посмотрела на нее. «Да мне все равно. Просто удивляют взаимоотношения в вашей семье. Вы не можете поделить с матерью мужика?» «Я думаю, тебя это должно меньше всего волновать», отвечая, я скинула ей из мобильного банка причитающуюся сумму. Я отправила тебе 200 баксов. Надеюсь, ты будешь держать язык за зубами. Конечно. Она захлопнула ресницы, ми и сунула нос в свой смартфон, чтобы убедиться в том, что я не вру. Довольная ухмылка осветила её лицо, и улыбнувшись мне, она наконец-то отправилась по своим делам. Пока всё идёт не по плану. Почему всегда подонкам везёт по жизни в отличие от тех, кто ведёт честно и ко всем людям образ жизни? Я не могла найти ответ. Да, в принципе, никто не мог найти на него ответ. Теперь ещё появилось недоверие между мной и мамой, и всё из-за этого. Ощущение надвигающейся катастрофы возникло в груди, и я как ни пыталась выкинуть его, всё равно чувствовала, как оно упорно возникало вновь. Вздохнув, я уныло побрела в сторону автобусной остановки. Нужно добраться домой и после стакана горячего чая придумать, как решить эту проблему. Телефон в кармане подал сигнал о том, что пришло сообщение. Взяв его в руки, я увидела, что это мне написал Андрей. Я не понял, что ты там наплела своей матери. Ты совсем не держишь слово, идиотка. Подожди, я доберусь до тебя. Интересно, что между ними произошло? Любопытство стало раздирать меня, но не буду же я звонить и спрашивать, что случилось. В общем, еду домой, а там буду смотреть по ситуации. Дома никого не оказалось, и я села пить чай. Звук открываемой двери заставил меня подпрыгнуть до потолка. Я постаралась придать себе непринуждённый вид, хотя сердце колотилось как бешеное. В кухню вошла мама и устала присела на стул. «Как дела? Будешь чай? Только заварила!» Спросила я от хлебовой напиток и стараюсь не показать своё волнение. «Нормально. Быстро ты вернулась. Я думала, что ты сегодня подзадержишься». Забросила я удочку. «Теперь я не буду задерживаться». «В смысле?» «В прямом. Теперь я после работы буду, как и раньше, возвращаться домой». «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду?» Я рассталась с Андреем. «Что?» Я удивлённо уставилась на неё, пытаясь переварить полученную информацию. "Да, именно так. Ты же любила его. Я и я сейчас его люблю, но придётся, видимо, разлюбить и вернуться к прежней жизни". Её глаза стали такими грустными, что я почувствовала себя чудовищем за то, что влезла в её отношения с Андреем. "Но почему?" Твой эксперимент с девушкой открыл мне глаза. Если мужчина любит меня, то не смотрит на других женщин. Я должна быть уверена в своём мужчине, а не надеяться на то, что он держится, когда какая-нибудь красотка вскружит ему голову. Мама грустила, а я еле сдерживала улыбку. Но почему мне так хорошо? Я готова была дать самой себе затрещину. Я добилась своего. Мама с ним рассталась. Есть ли у меня совесть? Или из-за своей похоти я забыла о моральных принципах?